Глава шестнадцатая Уарда вместе со своим дедом и Праксиллой отправилась в их лагерь на другой берег пелусийского рукава Нила. Наутро она снова вернулась в лагерь египтян чтобы распрощаться со своими друзьями и позаботиться о погребении отца. Не забыла она и о последней просьбе старой Хект. Бентанат поговорила с отцом, и когда фараон узнал, что именно ей он обязан своим спасением, он приказал набальзамировать колдунью как знатную женщину. Прежде чем Уарда успела покинуть лагерь фараона, ее разыскал Пентаур и попросил скрасить последние часы жизни ее умирающего спасителя, врача Непсехта. Для этого нужно, сказал он, всего лишь один раз посетить его. Девушка покраснела и обещала исполнить просьбу. Поэт, который провел всю ночь у постели врача, пошел вперед, чтобы подготовить больного к встрече. Ожоги и тяжелые ранения головы причиняли не всех ту жестокие страдания. Его щеки лихорадочно пылали, и врачи сказали Пентауру, что надежды нет. Смерть должна наступить в самое ближайшее время. Поэт положил руку на пылающий лоб друга и ласково заговорил с ним. Выслушав пентаура, Непсехт усмехнулся своей обычной иронической усмешкой человека, знающего все лучше других, и с заметным усилием произнес еще несколько вздохов, а потом все успокоится и здесь, и там. И при этом он указал себе на сердце и голову. «Этого никто из нас не минует», — сказал Пентаур. «Однако, быть может, мы успокоимся лишь для того, чтобы по ту сторону бытия жить и действовать еще активнее, не зная усталости. Если боги и вознаграждают людей за что-нибудь, то, разумеется, прежде всего за честное стремление к истине и полезный труд, а если это так, то уж, конечно, твоя душа». сольется с мировой душой божества и проникнет сквозь пелену, которая скрывала от тебя тайну бытия. «Я всегда так стремился к этому», — вздохнул Непсехт. «И вот, когда мне показалось, что мои глаза увидели, наконец, какую-то частицу истины, смерть протянула свою грубую руку, чтобы закрыть их, какая мне польза от того, что я буду смотреть глазами божества», и делить с ним его всеведение, увлекает не созерцание истины, а поиски ее, и я готов заплатить за это своей жизнью здесь и там. Тут силы покинули не там и он замолчал. Пентаур стал уговаривать друга успокоиться и думать о счастливых часах, которые были у него в жизни. «Их было очень мало», — вздохнул врач. Вот когда меня целовала мать и давала мне финики, и еще когда я мог без помехи наедине с самим собой наблюдать и работать, когда ты открыл моему взору свой пестро разукрашенный мир образов, это было прекрасно. Но вспомни, скольким людям ты облегчил страдания, никому не причинив зла. Непсехт мучительно застонал и промолвил, а старого Парасхита я довел до безумия и смерти. После этих слов он долго молчал. Затем глаза его заблестели, и он несколько оживился. Только ведь я сделал это не для того, чтобы причинить ему страдания. И жертва его не напрасна. В Сирии, в Мегиддо я имел возможность работать без помех, Теперь мне известен тот орган, при помощи которого мы думаем. Сердце. Что такое сердце? Сердце у барана и у человека выполняет одну и ту же работу. Оба они приводят в движение колесо жизни. Оба бьются сильнее от страха и от радости, ибо чувство страха и радости одинаково у нас и у животных. Но мышление... Эта божественная сила, не знающая пределов и дающая нам способность делать верное заключение, заключена в голове, вот здесь, под лбом, в мозгу. Силы его иссякли, и он умолк. Поэт подумал, что не псехт бредит, и подал ему освежающее питье. А два врача тем временем ходили вокруг его ложа, и распевали заклинания. Когда же Небсехт приподнялся, ощутив прилив свежих сил, Пентаур сказал, «Самой счастливой встречей в твоей жизни была, пожалуй, все же встреча с той очаровательной девушкой, лицо которой, как ты и сам мне в свое время признался, помогло тебе открыть орган, способный воспринимать прекрасное. Как истинный герой, пожертвовав собой, ты вырвал ее из объятий смерти». Ты ведь знаешь, что Уарда нашла своих родных. Она счастлива, полна благодарности своему спасителю и хочет еще раз повидать его, прежде чем уехать в дальние края. Пусть она войдет, — прошептал Непсехт после некоторого колебания, — но только я хочу смотреть на нее издали. Пентаур вышел и вскоре вернулся вместе с Уардой. Зардевшись, со слезами на глазах, девушка остановилась у входа. Врач повернул голову и долго смотрел на нее, а когда он заговорил, в голосе его звучали и мольба, и ласка. «Прими мою благодарность и... и будь счастлива!» Девушка хотела подойти к небсехту, Но он с беспокойством во взгляде предостерегающе поднял забинтованную правую руку. «Не подходи ближе», — попросил он. «Постой еще мгновение. У тебя слезы на глазах. Я ли их причина? Или только мои страдания?» «Ты, ты добрый и благородный человек, мой друг и спаситель», — горячо сказал Уарда. «Ты, милый, несчастный небсехт». Слушая эти слова, врач закрыл глаза. Когда же она умолкла, он еще раз открыл их, долго смотрел на нее с нежностью и восхищением и тихо произнес «Довольно. Теперь я хочу умереть». Уарда вышла из палатки. Пентаур остался возле умирающего, с тоской прислушиваясь к его клокочущему дыханию. Вдруг не всех приподнялся, прощай, друг мой. Путешествие начинается, кто знает куда. — Только не в ничто, не в пустоту! — страстно воскликнул Пентаур. Врач покачал головой. — Конечно, чем-то ведь я был, а из чего-то не может получиться ничто. Природа бережлива и скупа, она использует даже ничтожно малое. И мной она воспользуется по мере надобности. Она всё делает сообразно с мерой и числом. Это относится и к моей жизни по ту и эту сторону смерти. Спасения нет. Из каждой вещи будет то, чему положено быть. Нас никто не спрашивает. О, моя голова! Как только здесь, наверху, мозг сжимается, конец всем мыслям. Если бы я только мог исследовать, исследовать!» Его слова звучали все тише, дыхание прервалось, и через несколько минут глубоко потрясенный Пентаур закрыл ему глаза. Выйдя из палатки, поэт встретил верховного жреца Амением, который сказал, что ожидал найти его у Непсехта. Пентаур вместе с ним вернулся к ложу умершего. Обычно спокойный и выдержанный, а Мени на этот раз был чем-то сильно взволнован. Он скороговоркой прошептал несколько молитв о спасении Непсехта, а затем пригласил Пентаура к себе в палатку. По дороге он со свойственной ему деликатностью подготовил поэта, ожидавшей его встречи Эта встреча, как он сказал, могла скорее опечалить его, чем доставить ему радость. Во всяком случае, она должна была произвести на него глубокое впечатление. Фиванские судьи были вынуждены приговорить Сетхем, как мать государственного преступника, к ссылке на рудники. однако это не помешало им даже без просьбы с ее стороны разрешить достопочтенной вдове выехать под надзором стражников навстречу фараону и подать ему в момент его вступления на египетскую землю просьбу о помиловании но только за себя лично а не за паакера об этом она была специально предупреждена правда она осела на корабль с тайным намерением просить не за себя, а за сына. Когда приговор был вынесен, Амени уже не было в Фивах, а то бы он, конечно, вмешался и сообщил судьям правду о рождении Пентаура и Паакера. После того, как он отказался от мысли поддержать визира, ему уже не нужно было больше хранить тайну старый хект. Из-за повреждения, полученного кораблем во время бури, путешествие Сетхем затянулось, и она добралась до Пелусия уже после прибытия туда фараона. Таким образом, момент для подачи прошения был упущен. Рукав Нила, впадающий у этого города-крепости в море, был до того забит судами визиры и его свиты, лодками и барками людей, приехавших встретить фараона и его войска, что судну вдовы пришлось стать на якорь далеко от города. Сопровождавшему ее домоправителю удалось поговорить с Амени всего лишь несколько часов назад. Сетхем... очень изменилось за это время. Глаза ее, которые еще несколько месяцев назад одним взглядом окидывали все огромное хозяйство в фивах, глядели теперь с усталым равнодушием, и хотя она была по-прежнему полной, но исчезла прежняя степенность, и она выглядела тяжело больной. Ее губы, произнесшие столько умных слов, были теперь плотно сжаты и шевелились лишь для молитвы, или когда кто-нибудь из ее друзей произносил имя ее сына. Она понимала, что поступок по Паакера достоин глубочайшего презрения, и даже не пыталась найти оправдание ему. Материнская любовь прощала ему всё и без этого. При мысли о сыне, она только о нем и думала днем и ночью, из ее воспаленных глаз текли слезы. Судно, на котором она плыла, бросило якорь в Пелусии в ту минуту, когда пламя горящего дворца озарило ночное небо. Зарево пожара и крики людей заставили ее выйти на палубу. Тут она услыхала, что горит роскошный дворец, выстроенный визиром для Рамсеса. «Сам фараон в опасности», — говорили вокруг, — «а поджог совершили какие-то предатели». Когда же наступил день, то среди звучавших вокруг проклятий до ее ушей все чаще доносились имена ее сына и сестры. Она ни о чем не спрашивала, ничего не хотела слышать, но подозревала страшную истину. Запершись в своей каюте, она произносила слово «измена» и чувствовала, как ее отяжелевшую от страшных мыслей голову пронизывает нестерпимая боль и все тело бросает в холод весь день она пролежала в своей каюте закрыв глаза и упорно отказывалась от еды и питья тем временем ее домоправитель узнал печальную правду об участии своего бывшего хозяина в поджоге хотя ему сразу стало ясно что дело его госпожи окончательно проиграно он все же стал разыскивать амини Но поскольку верховный жрец был в числе приближенных фараона, и добиться встречи с ним было нелегко, ему удалось поговорить с Амени лишь на следующий день. Амени ободрил домоправителя, отвез его на своей колеснице в гавань, поднялся на корабль и попытался подготовить Сетхем к великой радости, которая ожидала ее после тяжкого горя. Но он пришел слишком поздно. Несчастная мать лишилась рассудка. Безучастно слушала она жреца, когда он пытался пробудить в ней мужество, уговаривал ее взять себя в руки и лишь время от времени прерывала его вопросами, неужели он это сделал или жив ли он. Наконец Аменю удалось уговорить ее поехать в лагерь, где она найдет сына. Пентаур поразительно похож на ее покойного супруга, думал он при этом и надеялся, что один его вид вернет ей рассудок. Уже в своей палатке он осторожно рассказал ей о том, как ее сына Пентаура подменили Паакером. По Она с большим вниманием следила за его рассказом, но, казалось, слушала историю какого-то совершенно постороннего человека. Когда же Амени упомянул об уме и таланте поэта, а также об его сходстве с покойным Махором, она пробормотала «Я знаю, знаю, ты ведь говоришь о проповеднике, которого все слушали в день праздника долины». И тут же снова спросила, жив ли Паакер, хотя уже неоднократно слышала о его гибели. В конце концов, верховный жрец оставил ее, чтобы разыскать Пентаура. Мы уже знаем, что он нашел его у входа в палатку, где только что скончался Непсехт. Когда он вместе с поэтом, уже подготовленным к встрече со своей настоящей матерью, сраженной тяжким недугом, вошел в свою палатку, ее там не было. Слуги сообщили ему, что Сетхем уговорила доброго старика Гагабу отвести ее к трупу Паакера. Амени страшно рассердился. Он боялся, что теперь Сетхем совсем погибла, и просил Пентаура поспешить следом за ней. В палатке, раскинутой возле самого пожарища, лежали бренные останки бывшего Махора. На его тело был наброшен кусок простой ткани, а лицо, оставшееся невредимым во время падения, но вычерненное краской, было открыто. Рядом стояла на коленях его несчастная мать. Она не обернулась на зов Амени. Тогда он подошел к ней, коснулся ее плеча и, указывая на труп, сказал Это был сын садовника. Верная долгу матери, ты воспитала его как своего собственного сына. Но истинный наследник твоего благородного супруга, дитя, которое ты выносила под сердцем, вот этот юноша, Пентаур. Боги дали ему не только внешнее сходство с отцом, но также ум и способности благородного Махора. «Да простятся этому покойному его грехи ради твоей доброты, но любовь твоя должна обратиться к настоящему сыну твоего мужа, к этому благородному человеку, спасителю фараона под Кадешем». Выслушав верховного жреца, Сетхем поднялась, подошла к Пентауру, как слепая ощупала рукой его грудь и лицо, а затем сказала «Это он». Да благословят его боги!» Пентаур хотел заключить ее в объятия, но она отпрянула, словно боялась нарушить верность сыну, бросилась на землю подле носилок и зашептала «Бедный, бедный бедный пакер «Мать! Мать! Признай же своего сына!» Вне себя от волнения воскликнул Пентаур. Сетхем повернула к нему голову. «Это его голос! Это он!» Глухо проговорила она, затем встала, снова подошла к пентауру, прильнула к нему, обхватила склоненную к ней голову, крепко поцеловала его в губы и промолвила «Да благословят тебя боги!» Но тут же вновь упала на колени перед трупом, как будто в чем-то провинилась перед Паакером. Так и осталась она безмолвно стоять на коленях, лишь время от времени нежно поглаживая уже окоченевшее тело, пока ее не отнесли на корабль. Там она легла на койку и отказалась от пищи. По временам ее губы шевелились, и она повторяла «все одно и то же, бедный пакер, бедный пакер». Пентаур не отходил от нее ни на шаг, но она уже не узнавала его и вскоре тихо и незаметно последовала за своим жестоким воспитанником в потусторонний мир.